Глава 62 Мэри позвонила Кэрри Белл в 4 часа. Первоначально осторожные ответы Кэрри сменились искренней сердечностью, когда она поняла причину звонка. «О, это замечательно!» — сказала Кэрри. «Деньги мне не помешают». Я потеряла много работы за эти две недели. «Много работы?» — удивилась Мэнли. «Но почему?» «О, мне не следовало это говорить. Я буду послезавтра ни свет ни заря. Спасибо, миссис Николс». Мэнли рассказала эми о разговоре. «Ты не знаешь, что она имела в виду, когда говорила о потере работы?» Эмми стала неловко. Просто это Элейн рекомендует ее людям, которые продают или сдают свои дома. Кэрри приходит пару дней в неделю, и дом выглядит потрясающе чистым. Но Элейн говорит, что не посылает ее на новые работы, потому что Кэрри — жуткая сплетница. Элейн даже попыталась заставить отца отказаться от неё. За обедом Мэнли рассказала Адаму об этом разговоре. «Не думаешь ли ты, что это подло?» — спросила она, накладывая ему вторую добавку чили. «Судя по тому, что рассказала Эми, Кэрри Белл — трудолюбивая мать с трехлетним малышом...» «Это лучшее из твоих чили», — похвалил ее Адам. «Отвечаю на твой вопрос». «Я хорошо знаю Кэрри Белл. Она прибиралась в коттедже, который я снимал в прошлом году, когда приезжал сюда один. Но я также знаю, что Элейн много трудится. Это ведь не случайно, что она добилась такого успеха. Она ничего не оставляет на волю случая. Если Элейн считает, что сплетни Кэрри Белл ухудшит ее шанс продать дом, у нее не будет». «О, я говорил, что кроме еды мне нравится и обстановка». Менли выключила верхний свет и включила настенные бра. Они сидели напротив друг друга за обеденным столом. Все папки «Фоби с прегью», «Книги», «Рисунки и записи» Менли отнесла в библиотеку. Я подумала, что раз мы здесь едим, стыдно устраивать такую свалку, — объяснила она. Это только часть правды, — призналась она себе. Остальная часть заключалась в том, что от к вечеру Адама она получила папку от Генри Спрэгью, и, просмотрев ее, поразилась рисунку Мегитабель и Эндрю на корабле. Они точь-в-точь точь, такие, какими она представляла их себе. «Должна быть еще одна такая картинка среди всех этих бумаг», — думала она, «и я должна увидеть ее». Но это еще один пример забывчивости. Тогда Мэнли решила отложить исследование о Ромен и начать статью для Travel Times. Она позвонила Джен Палей, которая согласилась договориться о посещении некоторых старинных домов. Истории, которые вы рассказывали мне о домах, где люди чувствуют чье то присутствие, были бы очень уместны, сказала она Джен. Я знаю, что понравится редактору, а я хочу узнать «Что говорят эти люди?» — подумала Мэнли. «Ты сегодня начала писать? Или все еще изучаешь папки Фобби, спросил Адам. «Ни то, ни другое. У меня появились новые планы». Она рассказала о своем звонке Джен и о том, что собирается делать. «Не тороплюсь ли я с объяснениями?» — спросила себя Мэнли. — Звучит так заученно. — Истории о привидениях, — улыбнулся Адам. — Ты же не веришь в эту чепуху. — Я верю в легенды. Она заметила, что чили исчез с его тарелки. — Ты голоден? — Что ты ел за ланчем? — Гамбургер, но это было давно. Лейн была со мной. Мы обсуждали ее свидетельские показания на слушании. В том, как отзывался Адам об Лейн, всегда сквозила теплота и даже какая-то интимность. Мэнли почувствовала, что должна спросить. Адам, у тебя когда-нибудь были близкие отношения с Лейн? Я имею в виду не просто дружеские. Ему стало неловко. О, мы встречались с подростками. И иногда, когда я приезжал на Кейп во время учебы на юриста, мы бывали вместе. И никогда с тех пор. Черт возьми, Мэн, ты же не ждешь от меня, чтобы я рассказывал тебе о своих похождениях. Перед тем, как я встретил тебя, я привозил своих девушек на уикенд, когда у матери еще был большой дом. Иногда я приезжал один. Если никто из нас не был занят, мы с Лейн ходили куда-нибудь. Но это было так давно. Ничего серьезного. Понятно. «Брось», — приказала себя Менли. «Самое последнее». Что тебе сейчас надо, так это обсуждать, Элейн. Адам протянул руку через стол. «Я с единственной девушкой, которую когда-либо действительно любил, из которой хотел быть всегда», — сказал он. После паузы он добавил. «У нас было столько взлетов и падений за пять лет, сколько не бывает за всю жизнь у большинства людей». Меня заботит только, как благополучно пройти через все и снова оказаться на твердой земле. Мэнли коснулась его рук кончиками пальцев, потом отдернула. — Адам, ты пытаешься мне что-то сказать? С возрастающим ужасом она слушала его план. — Мэн... Когда я говорил с доктором Кауффман, она сказала, что тебе следует пройти интенсивное лечение. Одно дело вспомнить несчастный случай, но другое: вообразить, что слышишь, как тебя зовет Бобби и бегать по дому, разыскивая его. Она хочет на какое-то время поместить тебя в больницу. Именно этого, она и боялась мне лучше адам я понимаю как ты стараешься но после слушания было бы лучше последовать ее совету Ты же доверяешь ей в эту минуту Мэнли ненавидела его и понимала что это заметно по ее лицу она повернулась и увидела, что он положил старинную куклуу Высокий стульчик Ханны. Кукла таращила на нее неподвижные фарфоровые голубые глаза. Пародия на чудо, каким была Ханна. «Мы говорим не о доверии к доктору Кауфман. Мы говорим о доверии ко мне».